Нароже послышался пронзительный вой. И в пещеру валилось странное существо, облачённое в штаны и куртку из звериных шкур. Продолжая испускать устрашающие вопли, чудовище метнулось к костру. На секунду в неярком свете огня мелькнули острые клыки, которые нападающий обнажил в зверином оскале. В правой косматой руке он сжимал кривой короткий меч, в левой овальный металлический щит. Он прокинув на землю воняющего мяса у костра, он оттолкнулся кривыми ногами от земли, совершил гигантский прыжок почти во всю длину пещеры и оказался рядом с мальчиками. В маленьких глазках чудовища сверкнула злобная радость. Взвизгнув, оно занесло над головой свой меч и метнулось к Паку. Тот едва успел увернуться от удара, который достиг н цели, наверняка разможил бы его голову. Усиленные тренировки под началом мастера Финона не прошли даром для отважного Томаса. В следующем мгновении он выхватил из ножен лежавших у изголовья свой тяжёлый меч и в стремительном выпаде вонзил его остриё в грудь наподавшего. Тот рухнул на колени, царапая грудь кривыми когтями. Послышалось бульканье. Эта кровь заполнила лёгкие чудовища. Ещё через секунду она хлынула из его широко раскрытого рта. Е жуткое создание, бездыханно свалилось на каменный пол пещеры. Вокруг мальчика в темрёнием развернулась ожесточённая битва. Войны крадли дружно отражали атаку странных существ. Солдатам было трудно орудовать мечами в тесной пещере. И один за одним они стали вынимать из поясных ножен острые кинжалы. Пак вооружился мечом и стал оглядываться в поисках возможного противника, но такового поблизости не оказалось. Метага чудовищ, напавших на людей герцога, оказалась немногочисленной. На каждого из нападавших приходилось по 2-3 крадейских солдата. Ожесточённая битва закончилась на удивление быстро. Внезапно в пещере стало так тихо, что слышно было тяжёлое дыхание воинов, расправившихся с нападавшими, и треск сырых сучьев в костре. Никто из крадейцев не пострадал. За исключением часового, убитого наповал стрелой у входа в пещеру, лишь некоторые из воинов оттирали кровь, сочившуюся из неглубоких порезов. Куган обошёл их всех поочерёдно и со вздохом облегчения сообщил герцогу: "Никто из наших людей не получил серьёзных ранений, ваше сиятельство". Мак принялся разглядывать шестерых поверженных противников, лежавших на полу пещеры, над плоскими лбами странных существ. Здымались жёсткие чёрные волосы. Их выпеклые надбровные дуги выдавались вперёд, как и нижние челюсти, обтянутые тусклой сине-зелёной кожей. Ростом они лишь немного уступали людям. Щеки одного из них были покрыты нежным пухом, лица остальных оказались гладкими, без малейших признаков растительности. Жёлтые стекленевшие глаза чудовищ глядели в пустоту. На лицах некоторых застыли свирепые гримасы. Пак поёжился, глядя на торчавшие из их пастей острые длинные клыки. Он пробрался между телами к выходу из пещеры, где стоял Гарден, оттирая струившийся салбопот. «Кто они такие, сержант?» «Гоблины, Пак. А те, я признаться, не возьму в толк. С чего вы этим забираться, так далеко от своих мест?» К сержанту подошёл герцог, услыхавший их разговор. «Их было всего шестеро, сержант», — сказал он. Я никогда прежде не слыхал, чтобы гоблины нападали на ворожённых людей, разве что на одиноких путников. Они шли на заведомую смерть. Но почему? Ради чего они вязались в эту безнадёжную битву? "Ми лорд, взгляните ко сюда", сказал Кулган, склонившись над телом одного из мёртвых чудовищ. Он раздвинул полы грязной, поношенной меховой куртки гоблина и указал пальцем на его голую грудь. Постине зелёной кожи, От подмышки до ключицы тянулся рваный шрам. Края не зажившей раны вздулись и потемнели. "Эти от ударов получил не от наших солдат, а от ваших сиетельств. Рана нанесена по меньшей мере 3-4 дня назад". Выначати на смотрели тела стальных убитых и доложили, что трое из гоблинов также были ранены неведомым противником несколько дней тому назад. Гарден задумчиво покачал головой. «У них и оружия-то почти не было, кроме тех мечей и щитов, что они держали в руках!» Он указал на пустой колчан единственного лучника, лежавшего близ костра. «Последней стрелой, что у них оставалось, они убили беднягу Дэнила!» А Рута окинул поверженных гоблинов недоуменным взглядом. «С их стороны это было просто безумием!» «Вы правы, ваше высочество, иначе как безумием это не назовешь!» Сказал Кулган. Они пострадали в схватке с какими-то сильными противниками. Замерзли и так и голодали, что запах жареного мяса из нашей пещеры попросту свел их с ума. Судя по тому, как они отощели, во рту у них уже несколько дней не было ни крошки. Поэтому они и решились напасть на нас, предпочитая гибель в битве, за пищу, медленной смерти от голода и холода. Мне думается, что сидеть снаружи и вдыхать запах нашего жаркова, Было попросту выше их сил. Борик снова взвёл на мёртвых гоблинов и приказал воинам вынести их тела из пещеры. Те молча повиновались. Когда они вернулись, Гёрцк нахмурился, не словно разголавываясь сам с собой, промотал. Ну с кем они могли сражаться несколько дней тому назад? С братством тропы? предположил Пак. Борик покачал головой. А не заодно с тёмными эльфами? Бук. Вернее, если они не объединяются для нападения на людей, то предпочитают не задевать друг друга. Словом, они союзники, а не враги. Нет, их изранили не братья тропы. Но кто же? Томас покинул свой пост у отверстия пещеры и не смело подошёл к говорившим. Он всё ещё сильно рабел в присутствии герцога. Преодолев смущение, он не смело произнёс: "Ми лорд, а может, то были гномы?" Бори кивнул. Если маленький народ совершил нападение на одно из их поселений, то тогда становится ясно, почему эти шестеро были так голодны и так скудно вооружены. Возможно, лишь им одним и удалось уцелеть после битвы с гномами. Воины, стоявшие у входа в пещеру, сделали знак Гардену, и когда он подошел к ним, один из стражников прошептал. «Там в кустах кто-то прячется!» «Мы видели, как с одной из шевельнувшихся веток посыпался снег!» Другой молча кивнул в подтверждение слов товарища. Гарден доложил о случившемся герцогу. «К оружию!» — воскликнул Бурик. Все находившиеся в пещере вынули свои мечи из ножен. Вскоре, в наступившей тишине, послышался отчетливый звук чьих-то шагов по снежному насту. Кто-то, не таясь, приближался к их убежищу. Пак замер, цепившись пальцами в рукоятку своего меча. И чувство, как от страха по всему его телу пробежали мурашки. Внезапно звук шагов стих, но через мгновение он возобновился у самой пещеры. Теперь всем крайдитцам было слышно, что к их укрытию приближается лишь один путник, тяжело, но уверенно продвигающийся на двух ногах. Вот, в отверстие возник силуэт пришельца, и Пак вытянул шею, чтобы разглядеть его за спинами двоих стражей. Герцик выступил вперёд ища рис от цвета Кастра спросил. Кто ты, незваный гость? Нескорослой человечек молча свыбодил от капишона к круглую голову, увенчанную металлическим шлемом, из-под которого на низкий лоб спадали пряди каштановых волос. Его зелёные с хитринкой глаза сверкнули, отразив тусклое мерцание огня. Пришельц слегка нахмурился. И его кустистые рыжеватые брови сошлись у переносицы, а крючковатый нос забавно сморщился. Несколько секунд странный гость стоял недвижимо, по-видимому, забавляясь замешательством крадийцев, а затем обернулся к выходу из пещеры и призывно махнул рукой. Тотчас же в отверстие, не сгибаясь, вошли еще несколько удивительных человечков, ростом не более пяти футов, как и их дародный предводитель. Пак с Томасом, приоткрыв рты от удивления, подались вперед, чтобы лучше видеть происходящее, Неподалеку от пещеры они заметили несколько мулов, которых держали под узцы резимистые человечки. Лица герцога и воинов осветились приветливыми улыбками. «В виде это...» — Томас словно очнулся от изумления и громко воскликнул. «Так ведь это ж гномы!» Несколько солдат рассмеялись. Карлик, первым вошедший в пещеру, насмешливо улыбнулся и уставился на Томаса, склонив круглую голову на бок. А кого позволь полюбопытствовать? Ты же должен дось увидеть по реньёк. Пробасил он. По ре лесной дриаде или воздушной фее явившейся к тебе на подмогу. Томас смущённо постил голову. Щеки его пылали. Гном направился Герцику и проговорил: "Судя по гербу на вашем знамени, вы явились из Крайтия". Он ударил себя кулаком в грудь и торжественно провозгласил: "Имею честь представиться". «Я Долган, глава селения Калдера и главнокомандующий войсками серых башен!» Поклонившись Бурику, гном вынул из кармана трубку и кисет с табаком. Он окинул собравшихся насмешливо сочувственным взглядом, погладил себя по длинной бороде и, пряча улыбку, осведомился. «Так что же, во имя всех богов, привело сильных и смелых представителей большого народа в наши негостеприимные края? И что за лишение, скажите на милость? Вели воз до такого плачевного состояния.